Неужели это он тогда лежал в лесу с той девушкой? Ну, а потом, когда возникли осложнения, когда она забеременела и сомневалась, оставить ли ей ребенка, ссора с ее нетерпимой мещанской семьей. Вспомнил, как тогда она все-таки приняла его сторону, и он был счастлив, отдавая ей свои скромные сбережения как она колебалась, выходить ли ей за него замуж. Вначале отказалась, потом согласилась. И в конце концов решительно отказалась. Как потом, он до сих пор не знал почему, возненавидела его с холодной злобой и издевалась над его непрактичностью, рассеянностью, над его мигающими глазами, как он совершенно растерялся перед этой все растущей, испепеляющей ненавистью. С каким презрением она отвергала его настойчивые просьбы выйти из-за него замуж? Как, в конце концов, в то самое время, когда он начал хорошо зарабатывать, вовсе отказалась от его денег, перебралась в Северную Германию, окончательно порвала со своей семьей, перестала отвечать на его письма, сильно нуждалась, с трудом зарабатывала на жизнь, воспитала ребенка в ненависти к нему, гейру к этому еврею, которого любила несколько недель, а затем возненавидела, словно какое-то вонючее, отвратительное животное. Как затем Эрих, видно, потому что ему опротивилась серая будничная жизнь в постоянной нужде, и потому что в гимназию его не приняли, добровольно, совсем еще мальчишкой, ушел на фронт. Как его мать умерла от гриппа, как мальчик вернулся с войны, изломанный, пустой, неспособный к серьезному труду, Как родители покойной Элис вначале хоть и неохотно, но кое в чем помогли мальчику, а затем вовсе от него отвернулись. Как он, Гейр, предлагал ему свою помощь, с каждым разом настойчивее, и каждый раз Эрих от нее отказывался. Как мальчик связался с этим своим гнусным фронтовым дружком, который хоть и был на восемь лет старше Эриха, был на него очень похож с этим отвратительным фон Дельмайером. Как он, Гейер, виделся с мальчиком на нейтральной почве, всячески старался ему помочь, как непонятная глухая ненависть матери, унаследованная сыном, всякий раз обрушивалась на него, Гейра, и он совершенно терялся. Как мальчик снова и снова глумился над ним, прячась только от него одного. Все это успел передумать, мысленно увидеть и вновь пережить адвокат Гейер, пока Эрих, Никчемный юнец в превосходно отутюженных брюках и безукоризненных, точно по ноге, туфлях сидел перед ним, излагая идиотский проект кошачьей фермы. Господин фон Дельмайер тоже участвует в деле, — внезапно спросил Гейер. — У «Ну, само собой, ты что-нибудь имеешь против? — с вызовом ответил Эрих. — Нет, адвокат Гейер ничего не имел против. Что он мог против этого иметь? Тут Эрих сказал, что кошачья ферма лишь одно из многих дел, которыми они думают заняться. Сейчас, понятно, не для немощных стариков, а для молодых энергичных людей настали хорошие времена. Если из этой затеи с кошачьей фермой ничего не получится, тогда они возьмутся за какое-нибудь другое выгодное дел. К примеру, он в курсе целого ряда классных политических начинаний, для которых позарез нужны надежные парни. У него Эриха отличные связи. Он назвал несколько имен главари правых организаций, главари ланскнехтов, Тони Ридлер и тому подобные герои нелегальных союзов и корпораций. У адвоката Гейра их имена вызывали физическое отвращение и презрение, насильники, принадлежащие к низшей людской породе, некой разновидности животных. И вот со всеми этими субъектами Эрих и его друг фон Дельмар водили дружбу. Политических комбинаций полно, только выбирай. Сорвется затея с кошачьей фермой, тогда они займутся этими делами. Торопливо выкладывая свои планы, он глядел на Гейра дерзко, зло и пренебрежительно. Но Гейр сидел, уставившись в пол, молчал и, похоже, даже не слушал его. Внезапно мальчик заявил, что у него мало времени. Пусть адвокат решает, готов ли он участвовать в деле. Гейр поднял глаза. Точно в тумане припомнил, что тогда, во время нападения, ему показалось, будто перед ним мелькнуло пустое лицо страхового агента фон Дель Майера.